на улице. Мы знаем, кто они, эти люди. Мы щедро платим им за их жертвенность. И если мы решимся заменить их людьми заурядными, последствия, боюсь, могут оказаться плачевными, знаю по себе. Если я, проезжая по Кембриджу в моем вулзле, вдруг услышу, как некий Законовед или домохозяйка разглагольствует об устроении нравственности или единстве семьи, то почти наверняка поворачу на тротуар и передавлю не меньше дюжины подвернувшихся под мои колеса единых семей. Нет-нет, это слишком опасно. Предоставим маньякам по-прежнему строчить письма, а разглагольствуют пусть люди публичные. Теперь же я должен возвратить вас в Лондон и отдать в руки публичного маньяка. Недвина. Трефузис заезжает на север. В то время, когда состоялась эта передача, разрыв между севером и югом страны был притчей во языцах. Побывавший на севере Трефузис размышляет о нем. — Привет. — Как вы заметили, я сказал «привет», а не «с добрым утром». Это юный Алистер Кук посоветовал мне поступить именно так, поскольку имея дело с BBC. Ты знать не знаешь, когда состоится повтор твоей передачи. Алистер Кук 1908-2004, родившийся в Британии и до 1937 года работавший на BBC, американский журналист. Всемирная служба может, к примеру, решить транслировать ее в Зимбабве вечером, а в Малайю? Среди ночи. Мы, работники радио, должны постоянно помнить об этом, и потому говорим «привет». И заметьте, я не сказал «всеобщий привет», поскольку вполне возможно, хоть и маловероятно, что слушают меня далеко не все. Как не сказал и «привет вам, возлюбленные мои», мало ли что. Вдруг кто-то из вас слушает меня, ведя при этом машину, и слетит, заслышав столь бесстыдно интимное приветствие с дороги, и потому просто... «Привет! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему решительным образом иллюзорную, обсудить нечто такое, чего попросту не существует. В качестве приглашенного лектора соссюрянца я посетил университет города... Ну хорошо, обойдемся без названия. Скажем так, один из университетов Северного Йоркшира» что позволило мне побывать на этой неделе в большом северном городе и рассказать его обитателям о диалектах острова Маврикий и их связи с мелонизийскими языками глухонемых. Надо сказать, что раньше я севернее кинсклина не заезжал и потому пустился в дорогу не без некоторых опасений. Я решил провести на севере несколько дней, и посетить Лидс, Брэдфорд, Барнсли, Я даже отважился пересечь Пенинские горы и заглянуть в Манчестер с Ливерпулем. Одно я знал наверняка — никакого разрыва между севером и югом не существует. Мне об этом и Daily Телеграф говорила, и с экспрессом. Не существует, и все тут. Поэтому я могу счесть лишь случайным совпадением то обстоятельство, что северные города выставляют на показ ряды за рядами заколоченных досками магазинов и улицы, отмеченные не суматохой преуспеяния, но углами, на которых мрачно переминаются с ноги на ногу местные жители, коим совершенно нечем заняться».